Такие минуты кажется, что он меня больше не любит. Вытащив из-под раковины совок и веник, она смела стекло отовсюду, где успела его заметить. Завершить уборку Маша решила утром на свежую голову. Оставалась проблема, как спать при открытом окне, пусть даже в другой комнате. Ночь была сырой и холодной и девушка ежилась под наспех накинутой курткой. Выйдя в прихожую, она открыла дверцу стенного шкафа, чтобы подобрать какую-нибудь старую рухлядь и заткнуть окно. На самом виду, на вбитом в стену гвозди, висела теплая куртка Андрея. В ней он ходил последние два-три года, до тех пор, пока не встретил Зою. Вместе с новой девушкой у него появились новые вещи. Более высокие запросы и удобная, но совершенно немодная куртка больше его не прельщала. Маша сняла ее с гвоздя и с мстительным чувством заткнула оконный проем, закрепив плотную ткань по краям решетки. — Спокойной ночи! — громко сказала она, стоя на пороге, словно куртка была частью Андрея, и могла отвечать за своего бывшего хозяина. «Хоть на что-то пригодишься!» И закрыла за собой дверь. Вероятно, виной тому, что Маша спала до утра как убитая, ни разу не перевернувшись на другой бок, был свежий воздух, которого в квартире оказалось в переизбытке. Куртка прикрывала окно только от дождя, а сквозняки разгуливали свободно. Однако проснулась девушка не от холода, а от назойливых звонков в дверь. Не дождавшись ответа, звонивший принялся стучать так же настойчиво и энергично. Маша натянула на плечи теплое одеяло, под которым грелась всю ночь, и побрела в прихожую. Разглядев в глазки брата, она отперла и едва успела посторониться, тот влетел в квартиру, чуть не сбив Машу с ног. Оглядев сестру, диким взглядом Андрей воскликнул. — Что? Что с тобой? Почему окно разбито? Видел — Видел? Она протерла глаза, стараясь проснуться окончательно. — А куртку не украли? — Куртку? — повторил он по слогам, будто слово это было ему незнакомо. — Машка, с тобой все в порядке. Ты не пострадала? — Я — нет. А вот окно высадили. Начисто, чисто, как после бомбежки. Кто-то кирпич кинул. Зевнув, девушка приоткрыла дверь на кухню и с первого взгляда убедилась, что куртка, украшавшая оконную решетку, на месте. Придется в ЖЭК идти, чтоб стекло вставили. Я даже понятия не имею, делают они это или нет. Да я и сам все сделаю. Убедившись, что сестра вполне спокойна, Андрей сам слегка успокоился. «Сейчас сниму мерку, заскочу на рынок в стекольную мастерскую, а вечером после работы опять к тебе. Только за маску сама припаси, могу не успеть. А в обеденный перерыв, сама понимаешь, такого мне не купить». Театр, в котором работал Андрей, располагался в самом центре, неподалеку от Тверской. И приобрести в окрестных магазинах такой предмет как оконная замазка, представлялась изуверски сложной задачей. Все равно, что герою сказки достать молодильные яблоки и ляренький цветочек. — Найду что-нибудь, — кивнула Маша. Она удивилась и обрадовалась, и даже не потому, что решилась проблема с разбитым стеклом. Андрей предлагал свою помощь совсем как прежде, не отговариваясь срочными делами. Его Время, свободное от работы, теперь было целиком посвящено Зое. Сестра и мать его почти не видели. — А что это ты с утра пораньше прилетел? Взглянув на конецные часы, девушка удивилась еще больше. Брат явился в совершенно нехарактерное для него время. В половине девятого утра он, как правило, еще спал. Благо, его театр начинал жить часов с одиннадцати. — Я о тебе беспокоился, — неожиданно смутившись, признался тот. — Вчера скверно расстались.